Глава шестая. Горожане поняли, что ведьма настоящие. После фразы палача. Ладно, переходим к плану Б. Просторы интернета. В полете я обернулась через плечо, уточняя. А тебе, барыня, что показала? То же самое. Зачем? Ты же все знал. «Знания и реальные доказательства, вещи разные. Ты же слышала, существует договор». Анфиса Никифоровна наставила отвод глаз так, что за ритуалом было не проследить. Попадаться на запрещенном колдовстве раньше времени в ее планы не входило. Но я решил, что запись подтверждения лишней не будет. В свете того, что творится в нашей конторе. «А дальше?» и почему-то побоялась услышать ответ. Дальше вступает в силу вторая часть договора. Гоша хмуро смотрел мимо меня и говорил, как под давлением. Независимо от результатов работы с тюрьмой, круг останется в прежнем виде. И без Тамары, и твой темный уголь в том числе. И ваши подопечные, включая мастера Сима. И Риму, как верховную, твердят без проверок. И добавят квоты для темных. Десять ведьм на регион вместо одной. И? Что? Кош поймал мой изумленный взгляд и иронично поднял брови. — Ты всерьез думала, что мы о вас, дефективных, ничего не знаем? И не знаем, кто из вас с каким углем? Зачем тогда допрашивал? Уранюк чертовой матери. И тетя Фиса сама? — Нет, — отрезал наблюдатель холодно. — Сама бы нет. Но ради вас, своих ведьм, она была готова на все. И приносить жертвы, и становиться стеной, лишь бы вас не трогали. На остальное, на город, на людей и нечисть, Анфисе Никифоровне было давно наплевать. Как, впрочем, и большинству ведьм. Что касается допроса, то это личный интерес. Читать о дефектах в доносах одно, а слышать реальную историю совсем другое. Мне хотелось понять, что представляет собой ведьма твоего первого поколения. Не верю. Насчет тети Фисы не верю. Гоша, ты лживый? и запнулась, подбирая нематерное слово. Увы, хмыкнул он с сожалением, уже не лживый. Бес Тамара велел быть честным и говорить правду. Особенно тебе. До конца этой жизни и на три следующие. Я спрятала невольную усмешку. Томка, томка, кое-что по мелочи. То есть, если я сейчас...» Начала опять обернувшись. «Да», — подтвердил наблюдатель сухо. «Но посмотрел с таким предупреждением, что на допрос с пристрастием я не решилась». Отвернулась и пришпорила коврик. Кто знает, какие способности дает пламя, которое, похоже, разгорается тем ярче, чем ближе тюрьма, и выполнение задачи зеркала. Но придет время. Прокручивая мысленно разговор с тетей Фисой, я непроизвольно легла на привычный курс домой. И лишь когда в ночи маяком мигнула знакомая свеча многоэтажки, отвлеклась от невеселых дум и сообразила, что дарим мы в центр города лететь другой дорогой. Но было поздно. Я почуяла. Неладное, бесовское от моей многоэтажки. Затормозив и зависнув над крышей, я прижал ладонь к ковру, мысленно прокладывая путь до дома Римы. Довезет, да но без меня. На машине его одного отпускать опасно, а по воздуху пять минут до балкона. И до защиты верховной. «Ульяна, ты ведьма?» «Нет, сейчас нечисть, и ты на моей территории, Гоша, извини за неоригинальность. Держись крепче», — посоветовала я и спрыгнула на крышу. Здесь бесами несло из открытой чердачной двери так, что нечисть вам не съеживалась от страха. Коврик стремительно унес ругающегося наблюдателя, а я попыталась прощупать квартиру, но безрезультатно, ибо бесы в гостях. В остальных квартирах чисто, и люди спят колдовским сном, и все площадки пусты, и запах концентрируется на верхней у моей хаты и висит плотным туманным облаком. Ну что ж, вот и познакомимся, братцы. Здравую мысль о вызове Томки я, посомневавшись, отмела. Не уверена, что подруга не спятит от их силы. Достала пузырек с кровью мастера Сима. и, медленно перенюхиваясь, пересекла крышу, нырнула в дверной проем и ступила на железную лестницу. Запах бесов смущал. Бесшумно спустившись на площадку, я замерла, нахмурилась и втянула носом в воздух. Есть в запахе такое, чего быть не должно. Но если бы речь шла о другой нечисти, я бы сказала, что она нездорова. И, вспомнив, кивнула самой себе. Точно! Именно так похраненный мастер Сим. И именно поэтому я не распознала в нем беса. Он объяснял после, что это защитный механизм беспомощного организма. В кровь выбрасываются гормоны, подавляющие запахи боли и силы. Однако... Попались! Входная дверь была приоткрыта. а символы оберега, потревоженные вторжением, слабо мерцали. Тонкая багровая паутина на сером потолке. Я поправила отцовский браслет и осторожно заглянула в квартиру. И замерла в дверном проеме, потеряв дар речи. Оба беса в облике невысоких полноватых пожилых мужчин, неуловимо похожих на мастера Сима, столбами стояли в коридоре. в спортивных костюмах, усатые, со стекленевшими взглядами. Один блондин, второй брюнет. А по полу стелился седой туман и ковровая дорожка из амулетов, приковывающая гостей к полу, уводящая в зеркало, которое перестало быть обычным зеркалом. В коридоре на кухне приветливо горел свет. Бесы не подавали признаков жизни. и я несмело перешагнула через порог, плотно прикрыв дверь, и потрясенно уставилась на журиково творение. Горы амулетов, которые я посчитала рухлитью, переплетясь, обрамляли зеркало причудливой рамой и открывали портал. Зеркальная гладь сменилась провалом во тьму, зовущую пульсирующую и нестерпимо воняющую канализацией. и впервые на своей памяти я проигнорировала жуткий тошнотворный запах, прижав руку к рту совсем по другой причине. Ибо Жорика не было, и скелет стоял на своем месте у зеркала пустым, мертвым. Кирюши тоже не было, не стало. Всему, что открывает двери нужны жертвы. И неважно, кровь это плоть или дух. Я зажмурилась, выдыхая и выстужая боль. В душе мгновенно распустила ледяные щупальца рассудительное безразличие. И я прошла мимо бесов на кухню. Пустые сундучки стояли на подоконнике, а на столе лежала записка, придавленная парой колец. Аккуратным почерком Жорик излагал суть того, что создал. Выгребная яма в простонародье. Вон из мира живых, да так, чтобы сдохли по дороге и уже никогда не вернулись обратно. И прощай, Уля, ведьма клята. Не угроб себя без моего присмотра. Христом Богом прошу. Оглянувшись на бесов, я судорожно смяла записку в кулаке. Ноги незваных гостей кандалами оплетали амулеты. И дело за малым. Тьма портала пульсировала в ожидании жертвы, тянула ледяным сквозняком. Я надел защитные кольца. Жорик, Жорик, какой мощью владел при жизни, если призраком сумел сотворить такое? Ритуал создания ямы потерялся в вековых гонениях и бесконечных охотах. Но, как говорили легенды, ведьмам он был не подвластен, только мужчинам. И только заклинателем. И один из них знания о ритуале сохранил и использовал. Искуплением. Жертвенность смывает грехи. Я настиж открыла кухонное окно, напитывая силой створки. С улицы пахло сыростью, и небо спряталось за тяжелыми тучами. Стеклопластик мелко задрожал и заребил насосом вбирая гудящий воздух. И, когда гул стал громким, я резко отпустила створки, отскакивая в сторону. Мощный направленный порыв промчался по кухне напрямую от окна к зеркалу, сметая на пол сундучки и табуретки и стол, сливаясь с ледяным сквозняком из портала. Едва я успела поставить колпак, до предела сгустив воздух, отгораживаясь от сквозного воздушного потока. Звучно громыхнули цепи амулетов, И тьма тоже включила насос, затягивая в свою утробу и гостей, и пуфик, и коридорную тумбочку, и кухонный стол, и скелет. И все. Вот и все. Быстро закрыв окно, я приглушила сквозняк, вернула на место стол, застрявший в дверном проеме, достала из-под раковины мусорный пакет и подошла к пульсирующему зеркалу. Тьма приглашающе завибрировала, и, отзываясь, нагрелись кольца. «Обойдешься!» Зеркало, звеня амулетной рамой, отделилось от стены, зависнув горизонтально над моей головой. Я раскрыла мусорный пакет и длинно выдохнула, вновь сгущая воздух, сминая и ломая последнее жориково творение. Тьма замерла, по черной поверхности пошли трещины — и зеркало угольной пылью осыпалось в подставленный пакет и сразу же взорвалось проливным дождем неба. Я не успокоилась, пока не уничтожила портал, пока в пакет не сыпался мелкой крошкой последний амулет, пока нечисть не подсказала, что мы в безопасности. И спящие колдовским сном соседи, и я. Затянув узлом мешок и бросив его у стены в коридоре, Я прошла на кухню и замерла у окна. Дождь хлестал, как одержимый, барабаня по крыше и карнизам, ревущим потоком шипя на асфальте, до да предела сокращая видимость, хороня спящий город под тоннами ледяной воды. Снова распахнув окно, я оперлась о подоконник, часто задышала, и по лицу потекла холодная вода. Запястье крепко держало под замком чувство, но так стало чуть больнее и почему-то легче. Слишком силен контраст. Непроглядная тьма снаружи и теплый свет внутри. Головокружительно свежий воздух извне и удушающая вонь здесь. Грохот воды на улице и оглушающее одиночество пустой квартиры. Совсем пустой. Я закрыла глаза. Отвела судьба зойку, слава богу, и меня. И вспомнилась. Жор, на кой черт мне таскать на себе эти килограммы? И ворча послушно надевала подвески и кольца, а призрак указывал, что брать. На той, черт, Уля, хмыкал он смешливо, на то что будущее больно як по-русски. Зыбко, зыбко, да. Я знающий и можу знать и показатый. Що делать, як схорониться, як ты. Но ты... И ткнул в меня пальцем, и перешел на деловитый русский. Ты коли прознаешь, только шажочек шагнешь, и все, поплывет будущее. И я не успею увидеть и прознать, и помочь уже не успею. А пока ты не знаешь ничего, помогу, чем смогу. Чем смогу? Эхом отдалось в ушах, и я снова посмотрела на дождь. Кем же ты был еще? Я поежилась. Воздух стремительно пропитывался вязкой ледяной сыростью, и в чужой воде стало тяжело дышать и пополнять резервы. Дождей не было так давно, что я и забыла, почему не люблю ливни особенно. Я резко отскочила от подоконника и, поскользнувшись, шлепнулась на пол. Мать, балда сентиментальные, безголовые. Шорох открывающейся двери и шаркающие шаги в коридоре. Влага, забивающая легкие, выпивающие дыхание и силу, прелый запах осени. Неподъемно тяжелое тело, пропитанное дождевой водой и потушенные угли. Забыла, с кем имею дело. Совсем забыла, что Рояна отлично знает мои способности и слабые места. Ведь когда-то сама была в точь-точь такой же. Я с трудом села, привалившись спиной к батарее и запрокинув голову. От недостатка воздуха мутилась в голове. Мысли кружились обрывками обгоревшей бумаги, почему-то еще оправдания беспечности. Зря не вызвала круг или хотя бы тонкую еще на крыше. Бесы же не в гости пришли, они за мной пришли. А раз не получилось у них... Я скривилась, увидев рояну. Так всегда. Знаешь, что сильная веришь, что справишься, а потом становится поздно даже просить о помощи. И винить, кроме себя и собственной гордости некого. Доброй ночи, Уля. Ведьма улыбнулась, но зеленые глаза смотрели холодно. Вижу, ты не удивлена. Наблюдатель сболтнул. Я невнятно булькнула в ответ. Вот сволочь-то! Неужели они вместе? Раяна наклонилась, и меня словно ледяной водой окатила. Тело парализовало, дыхание сперло. И с тихим щелчком упали на пол две потухшие наблюдательские бабочки, отвалившись от куртки и джинсов. И змеей исполз с руки отцовский браслет. А вот журиковые кольца и тонкий на монетка. Безобидны? Или невидимы? Интересная вещица. Раяна подняла браслет и принюхалась, восхищенно цокнула языком. Штучная! Знаешь, как делают такую защиту? Мне было плевать. Нечисть во мне булькала, болтыхалась и пыталась поскандалить, но вновь и вновь уходила под воду, притапливаемая крепкой рукой. И все меньше оставалось воздуха. Кухня плыла перед глазами. А хриплый запинающийся голос доносился как сквозь толщу воды. Одно дается, а другое отнимается, говорила коллега. То, что одному дает жизнь, для другого смерть. И щелкнула застежкой, надевая браслет. Одно спасение тебе три года жизни в минус у Творца, пока он жив. Полезная вещь пригодится. «Прогуляемся?» «Не врет, а так хотелось бы!» Я попыталась вздохнуть и захлебнулась кашлем. «Па, ну зачем же? Я ж того не стою!» «Прогуляемся!» — решил за меня гости. «Ты хорошая ведьма, Уля! Очень хорошая! У тебя лишь один недостаток. Ты маленькая, неопытная от и человечная». Он исправляется со временем. Зеленые глаза нехорошо блеснули. Но вот будет ли она у тебя? Договоримся ли? Томкину монетку Рояна так и не заметила, и амулет сжег внутренний карман куртки. Легкие горели огнем, грудь раздирал кашель. И отвратительное ощущение бессилия усугублялось тем, что помощь рядом, через три дома, через ткань только... Мощный поток ледяной воды ударил в лицо, и я, захлебываясь, провалилась в темноту. Инавижу воду!» Она стекала с волос за шиворот на лицо, насквозь промочила одежду и хлюпала в кроссовках. Ледяная! Тело трясло в ознобе, холодом сводило мышцы, угли тлели потушенные. И именно это и привело в чувство. Отсутствие силы, как запах на шатыря. Ощущение резкое и болезненное, до в локтевых суставах. «Уля, хватит притворяться!» Сиплый голос, искаженный водяной стеной. «Пора поговорить!» Я осторожно втянула носом воздух. Дышать мне позволили, но толку от этого. Я села, опираясь на онемевшие руки. светала, пахло лесом. И дождь лёг, как из ведра. утяжеляя тело, гася угли, сковывая движение. Раяна сидела на мокрой траве напротив меня, поджав одну ногу и вытянув больную, и меланхолично грызла жареный миндаль. Влажные джинсы и свитер облепили тощее тело, мокрые рыжие волосы стянуты в пучок, лицо бледное, а взгляд лихорадочный. Время поджимает. Глубоко вздохнув, я почти пришла в себя и оценила собственное состояние. Силы нет, доступа к углям нет. Выстужающее заклятие работает, мозги тоже. Вокруг рощица, слева заболоченное озеро. В душе пусто и на все наплевать. Кроме того, что я жутко замерзла и ненавижу дождь, который щедро поливает меня как дохлый кустик, отрезая от магии. Томкина монета на месте, кольца жюрика пульсируют, невидимые. Я морщись потерла руки и поняла. Я их не вижу, и Рояна не увидела. А они работают. Неожиданное открытие вернуло уверенность в себе. Я дышу, и кольца купят силу, как угли. Пока, плено... Жорик, старый черт, у кого ты это спер? Клянусь, я всю заначку на отпуск накопленную потрачу на заупокоенную с отпущением твоих грехов, чтобы ты следующую жизнь начал с чистого листа. «Мне нужна хуфия», — сообщила ведьма и смяла пустой кулек из-под орехов. «То, что ты увела из старого архива. Там твой запас. Оля, где она?» Я хмыкнула и нервно рассмеялась. «Ирония судьбы!» «Знаешь, ты ей тоже нужна», — усмехнулась в ответ на строгий взгляд. «Она же беззадачная и жаждет мести. И так хочет тебя убить, что сохранила мою жизнь». и ходила по пятам, подсказывая. — Если нужна, то отпусти меня. Отпусти, и я достану ее собственные тени с удовольствием. Рояна резко отвела взгляд. — Ты сняла ошейник? И ее рука метнулась к собственному горлу, сминая ворцвитера. — Шрамы. То есть жук ни при чем. У Хуфи такие же рваные шрамы на горле. Это связь или привязка, про которую тетя Фиса говорила, упоминая о Хуфе и для Зойки? — Уля, я тебя убью! — она качнула головой, ощупывая старые рубцы. — А ведь сохранить хотела. — Ты уникальная, интереснее только Тамара. — Жалела, а ты зачем полезла, не твое дело. — Нет, — возразил я сухо, прислушиваясь. Шаги за спиной. Тихо шуршит в роще листва, листва, нетронутые дождем. Это моя территория. Хуфия в тени. Раяна с трудом встала. В ней было семеро. Ты развоплотила. Сколько? Даже шестью она бы уцепилась за этот мир. Не нуждалась бы в привязи к живому. Сколько? Двоих? Очень хотелось соврать, но не вышло. «Двоих!» — повторила ведьма, «двоих!» — и судорожно выдохнула. «Ты хоть понимаешь, как непросто найти и подманить девочку с тлеющим пламенем, когда за ними следят и наблюдатели, и верховные?» «А что, мальчики не подходят?» — поинтересовалась я угрюмо, распознав обладателя шагов. Тяжелые, уверенные, неторопливые, благожелательные. «Удивилась бы, если б не действие заклятия!» — Наверное, нет. Меня использовали как ключ за кромом знаний, как объект для тренировок, как подарок, а теперь, наверное, как разменную монету. Зоя должна была дополнить хуфью. Она единственная потомственная от одержимого с пламенем в округе. Роян скрестила руки на груди и посмотрела на свинцово-серое небо. — Но, Анфиса, ты... И я отказалась, хоть земно готовые, опустила взгляд на меня. Но для задачи и привязки и тебя хватит. В любом случае убивать, чтобы из тени вынуть. Или подождать. Она улыбнулась и кивнула. Достаточно подождать, и она из-за меня убьет тебя. Она обещала это, обещала, вижу, и твоя кровь станет для нее силой. чтобы удержаться здесь. А я успею приготовиться. От слов из тылого змеиного взгляда Рояна стало жутко. И Хуфия пришла. На мои плечи легли костлявые ладони, по щеке невидимкой скользнула серебристая кровь и шепот. «Она! Отдай! Убью! Сразу ее! Или сначала тебя!» а еще наблюдатель, который Георгий Викторович, появился в поле зрения и посмотрел на меня с ненавистью. Откровенный, очевидный и почему-то беспомощный. Словно я опять все его планы поломала, как тогда у фонтана с безымянным, но прикопать воспитание не позволяет. И его мысль прилетела весомой оплеухой. «Ульяна, почему ты не рассказала о Хофе и все?» Виски сжала болью, и у меня аж искры из глаз посыпались. «Почему я ничего не знаю об ее условиях и претензиях? Почему, Ульяна? Я твой наблюдатель, и ты обязана докладывать о таких вещах!» Губы сжаты в тонкую полоску, в глазах пламя, лицо невыразительное. Но он орал, и риторические плюхи сыпались одна за другой. Я сжалась кому, комок, пережидая бурю. а Хуфья вцепилась в мои плечи, вспарывая куртку с ломанными костями пальцев. «Отдай и почему!» — болью стучали в висках. И Рояна смотрела. Не реагировала на подошедшего, но поводила носом, улыбалась и чуяла Хуфию И ждала. «И мне бы минут десять, пока кольца напитываются, чтобы...» «Убери руки!» — вдруг велел наблюдатель. «Убери от нее руки!» Хуфия зарычала, и я поняла. «Он же зеркало! Он же отражает незримое и видит!» Морщась от боли, я подняла голову. Рояна замерла соляным столбом, а Гоша смотрел на Хуфию в упор и явно видел. «Будет тебе ведьма!» — сказал он сухо. «Вернись в тень! Живо!» И нежить ушла. Отступила в сторону, оставив покоимые плечи, а наблюдатель опять глянул на меня с ненавистью и повернулся к Раяне. Та, отмерев, пошатнулась, потянулась к левому локтевому сгибу, но не успела. Из зеленых глаз плеснула паническим ужасом, и она вскрикнула, срываясь на хрип, закрыла лицо руками, прячась от иллюзий. Но от себя не скроешься, и чем глубже уходишь в себя, тем страшнее и ярче образы, и острее воспоминания. — Чего сидишь? — злобно рявкнул Гоша. — Освобождайся и помогай. Я не смогу дурить ее долго. Она сильнее тебя. Я не медлила, тем более, что дождь прекратился. Рояна окончательно потерялась в иллюзиях и упустила контроль над заклятием. Нащупав связь с кольцами, я единым вдохом вобрала накопленную ими силу и выползла из-под дождя, чтобы, шатаясь, встать, обнять ладонями локти и быстро согреть угли. Они разом вспыхнули, заискрили, и магия привычно потекла по венам. А наблюдатель пыхтел и сходил с ума, пропуская через себя ведьманы страхи. Лицо посерело, глаза стали безумными и ослепительно белыми, и, несмотря на пару вынужденных тренировок, со мной надолго его не хватило. Пара минут, и ведьма нашла зазор в элизорном колпаке. В ее ладони полыхнуло заклятие, и Гуша, согнувшись пополам, зашелся мокрым кашлем. но успел обновить иллюзию, и Раяна снова хрипло вскрикнула, теряясь. А я живо скрутила удавку, набросила на шею ведьми и резко потянула на себя. И безвоздушный мешок на голову, и колодец, высасывающий силу под ноги. Бешеное сопротивление Раяны вспарывало кожу на моих ладонях, скручивало судорогами запястья, выкачивало силу, Но чему я наверняка научилась у Изольды Дмитриевны, так это терпеть до последнего плюс еще чуть-чуть. Ведьма захрипела и рухнула на мокрую траву без сознания. — Не подходи, — предупредила я Гошу. И, подковыляв, перевернула ее на спину и быстро обыскала, сдирая с рук и шеи амулеты, и тщательно обнюхала каждый палец, сейчас сокрытые. и нашла три таких же, как у меня, невидимых кольца. Может, я и маленькая, но учусь быстро. Уплотнив воздух, я взорвала кольца и перекрыла Рояне доступ к углям, придавила бесчувственное тело к земле и обновила мешок. Минут на пятнадцать-двадцать максимум. Вернув отцовский браслет и достав негнущимися пальцами монетку, я послала вызов Томке. Я лишь тогда позволила себе встать, Выдохнуть и помассировать ладони, залечивая раны и прогоняя боль. — Как ты нас нашел? Я потерла плечи и набрала в грудь воздуха, высушивая одежду и согреваясь. — Наконец-то! — Да, я тоже хочу об этом поговорить. Голос наблюдателя стал очень низким и зловещим. Он подошел ко мне со спины и зашипел. — Когда ты начнешь согласовывать со мной свои шаги? Когда будешь доверять? Я нашел логово Раяны, стащил ее замороженную Хуфию, вышел с ведьмой на связь, предложив обмен. Я ей Хуфию, она мне сведения о прикрывающей стороне. И Раяна, представь себе, согласилась. — И ты наивный? — начала я, едко обернувшись через плечо. — Молчи, ведьма! — снова рявкнул Гуша, наградив очередным злым взглядом. У меня все было готово, все просчитано и предусмотрено, но тут вдруг является аспид, выдергивает меня с совещания по тюрьме и заявляет, что Раяна тебя сцапала, а он знает, где искать, потому что загодя прицепил маяк. Ах, змейка, скрытая среди татушек с ядами, не унюхать, не ощутить. Рояна попалась так же, как и я. Но дело не в этом, Уля. Наблюдатель перешел на хриплый шепот и больно ухватил меня за руку чуть повыше локтя. Это стечение обстоятельств, которого можно было бы избежать, если бы я находился рядом. Но объясни мне, пожалуйста, почему из-за твоих проклятых комплексов я должен постоянно ломать свои планы? Если бы я знал о Хуфе и все, то принял бы меры, чтобы тебе помочь и ведьму не спугнуть. И напоминаю... Я здесь на работе, а не из вредности, и делаю все возможное, чтобы мои коллеги не вырастили таких, как Раяна, чтобы вас же обезопасить от тех из нас, кому хочется пламени, могущества и уменьшения вашей численности. Уля, какого черта, а?» Я пришибленно молчала. Его слова я пропустила мимо ушей, всерьез озаботившись другим. «Моя нечисть сидела смирно». Нашла, кому доверять, предательнице? И кого выбрала? Иллюзиониста. Самое лживое на свете существо? — Так Раяна тебя не видела? — побормотала я растерянно. — Да какого лешего? — Нет, не видела и не учуяла. Пламя повышает способности в разы, а запаха, как ты заметила, у меня почти нет. И ядовито добавил. но приятно узнать, какого ты обо мне мнения. И, конечно, он не мог не заметить и не озвучить очевидное. — Уля! А где же знаменитые? Убери руки! — убери руки! — буркнула я нервно и убедительно дернула левым плечом. И в сторону шарахнулась, но наблюдатель не поверил. Светлый взгляд стал красноречивым и мечтательным. Я невольно сглотнул и торопливо присел рядом с Рояной, обновляя несознанку. Отлично, он улыбнулся, но опасная мечтательность из взгляда не ушла. Теперь будет проще разговаривать. И снова как зарычит. Чего я еще не знаю? Говори, мать твою! Но я молчала, смотрела на ведьму, ощущая спину и хуфию, и молчала, обдумывая очередную безумную, особенно в связи с моими принципами пацифизма и идею. «Ульян, да прошу. Гоша устало присел рядом. Из-под расстегнутого ворота свитера серебристо сверкнул медальон. Послед обрел форму. «А у тебя своя хуфия есть?» «Брат прислал?» «Что?» «Не понял он. Зачем?» «Кажется, тетя Фиса мудро разделила информационные потоки. Я вкратце изложила суть истории, тревожно поглядывая то на мечущуюся Рояну, то на небо. Что-то тонкий не видать». Наблюдатель выслушал, нахмурился и промолчал. И я все поняла без слов. Братец посылку не прислал. Гуша, проговорила я осторожно, — «а может, вам выгодно появление тюрьмы?» «Конечно выгодно», — ответил он глухо и глядя исключительно на Рояну. «Тюрьма и убивает многих ненужных». И порождает интересные объекты, полезные в работе, если переманить. И лишает ведьм былого могущества пламени стародавних и истинных верховных, думаю, именно для этого ее создали для пламени и для нечисти. Но я не знал, и скрипнул зубами и уж кого не подозревал. И то, что он изменил условиям договора, он шефом-то недавно И замолчал. Я не знала, что сказать. Гоша встал, отвернулся и сутула замер, сунув руки в карманы джинсов. Я поежилась. Предать родное существо. И ради чего? — Конечно, есть вариант последней хуфи стародавних, но я в него не верю. Тетя Фиса четко сказала, есть еще, но не дали. — Однако я, бросившая человека в беде, это не я. — Будет тебе хуфе. Я встала и дотронулась до напряженного наблюдательского плеча. «Будет. Как тонко прилетит. А я отправил ей вызов. Так и будет». Снова серебристо сверкнул медальон. Гоша оглянулся на Раяну внимательно, на меня и за меня, ища нежить. соображал он всегда хорошо. «Да, единственный вариант — дополнить хуфи шестой сущностью с пламенем. Три хуфи, конечно, мало, но все же это не одна». К тому же, по словам тети Фисы, хуфи и задержимых круче обычных. «Нет, худа без добра, а все, что не делается к лучшему». Я слабо улыбнулась. «А ту замороженную Рояной отдадим Риме. Хватит наших смертей, согласен». «А выбор есть». Наблюдатель скривился, но кивнул. «Согласен. Но прежде поработаю с ее пламенем. Подстрахуешь? Конечно». но к работе он приступил не сразу. Развернул иллюзорный шатер, посмотрел на меня в упор и сурово заявил. — Готовься, Ульяна. Как закончим с тюрьмой? Или прибью для собственного спокойствия, или увезу ко всеобщему благу. Посмотрю на твое поведение. Увезешь — Увезешь? Не расслышав угрозу, я ухмыльнулась, обновляя воздушную давку на горле Рояны. Ее глаза под закрытыми веками бешено завращались, искусанные губы хватанули воздух. «Куда? Поди в тундру!» и мечтательно вздохнула. «А я в отписке пять лет не была. А там природа, чистый воздух и никаких хуфей. Но живым из тюрьмы вернись для начала». «Вернусь. Обязательно!» – пообещал зловеще. Помолчал с минуту, настраиваясь, и попросил. — Не смотри, Оля, я выведу иллюзиями всю ее память наружу, а эти знания опасны. Я послушно зажмурилась, едва ли не каждую минуту обновляя и укрепляя заклятие. Раяна билась бешеным зверем, и кто бы сказал, что в таком тщедушном теле столько мощи! И остро ощущая, как тают мои силы, а внутри опять разрастается чувство изношенности, тревожилось. Где же Томка? Почему она так долго? Подруга появилась, когда я готова была или завыть эту усталость в унисон с Рояной, или прикончить ее, наконец, и гори все синим пламенем. Тихий гул в небе, звук мягкого прыжка. И Томка потрясенно протянула. — Ульяш, вы что? Что она? — Том, помоги, а! Взмолилась я сипла. «Отойди!» Я отползла, уступая место, и с минуту просто дышала, пополняя резервы. Угли полыхали, обжигая, тело трясло, и очень хотелось растянуться на мокрой траве, уставиться в серое небо и... Но, хуфия! Надо кончать с этим как можно скорее. Я встала и огляделась, подыскивая место. «Ульяша, а ну рассказывай!» Томка тоже встала. Раяна лежала, сжавшись в комок, и не подавала признаков жизни. Наблюдатель сидел рядом и что-то бормотал, а рядом с ним водили хороводы незнакомые личности. Я отвернулась и пошла к рощи. Там, между стройных березок, виднелись удобные для ритуала прогалины, клочья черной земли меж сухой травы. Вооружившись палкой, я разгребла опавшую листву, попутно объясняя тонкий суть. Она, прислонившись к березе, выслушала и кивнула задумчиво. «Да, так и поступим. Знаешь, как хуфи делать и привязывать?» Я неопределенно пожала плечами и неожиданно поняла, что при мне нет сумки. Так привыкла, что она невесомо болтается у бедра. И сил совсем нет, чтобы искать ее и тащить сюда. «А без кровь?» «А зачем тебе кровь, мастера Сима?» – хмыкнула Томка в ответ на мое сожаление. Привяжем Хуфию сразу к Раяне и пусть убивает, а остальное я сделаю, Ульяш, я сделаю. Ты и на ногах еле стоишь, и знаешь о ритуале теоретически и смутно, а я знаю все. И всегда хотела попробовать. А ты прикрывай наблюдателя, мало ли. Если что-то пойдет не так, сейчас кровь принесу. Подруга присела на корточки, выровняла площадку, превращая клочья сухой травы в землю и вставь быстро ушла. Я перевела дух и энергично взялась за рисование. Близость развязки и бодрила и нервировала до чрезвычайности. И сгинь совесть, хоть совсем. Нет, на время, потом вернись. Мне без тебя нельзя, ты мои тормоза. Воспроизведя на земле, что показывала Ангелина, я сдула с глаз челку, убрала за уши распустившиеся кудри и оперлась на палку, проверяя ритуальный рисунок. Бесшумно подошла тонко и, положив на землю пару пузырьков, начала подготовку. Сняла куртку и закатала рукава свитера, обнажая локти, разулась и закатала до колен джинсы. Я отложила палку и последовала ее примеру. Ледяной ветер пробирал до мозга костей, но нам необходимы свобода в движении и тактильная связь с символами. тонко прошлась вдоль ритуального рисунка, прокапывая каждый символ, а я, зажмурившись, окликнула хуфию. И она появилась сразу. Кроваво улыбнулась и жадно просипела. «Моя?» «Двоя!» – кивнула я. Коша, закончив свой допрос, принес и сгрузил ведьму туда, куда я указала. Я огорошил неожиданным. Достал из заднего кармана джинсов телефон, посмотрел на время и сухо попросил. «Девушки, шустрее! И подбросьте после до города! Начинается!» Порыв ледяного ветра впился в обнаженную кожу рук и ног. Небо осыпалось крупными мокрыми хлопьями, и первая метели закружила в березовой рощи. Мы с Тонкой переглянулись и кивнули друг другу. «И пусть у нас все получится, должно получиться, а обязательно!»